Глава 16. Информация за информацию. «Вы предлагали ужин. Когда? И что это сейчас было? Что за поведение? Внимательно рассматривая друга, вроде бы все как обычно, холодный взгляд, который совершенно не выдает эмоций, руки в карманы, чтобы лишний раз никого не тронуть и не тронули его. Но вот с чего бы ему соглашаться на ужин?» Я знаю Егора не первый год. Этот парень никогда и ничего не делает спонтанно. Он тщательно взвешивает каждый свой шаг. К тому же, я знаю, что подруга Ани, Юля кажется, ему неприятно, как неприятно половина студентов. Раз собрался на ужин, то чего-то хочет. И вряд ли это деньги, хотя странно, что он выкупил у Серого расписку без каких-либо объяснений. Аня не в его вкусе, хотя... Я даже не знаю, какой у него вкус. Этот парень слишком странный, он живет в собственном мире. Знакомый с детства, но каждый раз узнаю о нем что-то новое. Но одно я заметил точно. При виде меня эта боевая девчонка рабеет, а значит, она попала в число тех, кому я нравлюсь. Что-что, а подать себя правильно я умею. Число моих поклонниц давно превысило число друзей — И как бы Серый ни старался, я все равно в более выгодном положении. «Миша!» У выхода из университета меня окликает одна из студенток. Ее лицо кажется знакомым. «Я в машине, не задерживайся». Егор кидает фразу и продолжает путь в сторону выхода. «Добрый день». Натягиваю на лицо улыбку, когда подходит ближе. «Чем могу помочь?» «Довольно красивая». Правда, черный цвет волос ей не идет, я бы сменил на русый. Девушка застенчиво отводит взгляд, на щеках легкий румянец от стеснения. Понимаю, что слишком спонтанно, но ты мне нравишься. Не хочешь сходить на свидание? Хлопает ресничками. В целом она неплохой вариант скоротать один из вечеров, думаю, согласиться на все, что предложу но у меня слегка другие планы, и любые неподобающие слухи и разбирательства могут их нарушить. Вздрагивает и улыбается шире, когда провожу пальцем по ее щеке. Ты очень красивая, но я вынужден отказать. И дело тут вовсе не в тебе, просто кладу руку на грудь. Моё сердце принадлежит другой, мне не нужны недопонимания. Женщины любят ушами. Несколько приятных фраз, и они становятся как пластилин, а дальше дело за руками мастера. Можно слепить все, что нравится. Ужин? С чего бы? Занимаю пассажирское сиденье. Она тебе нравится? А что ты вкладываешь в это понятие? Мы собирались пообедать в моем любимом ресторанчике, и так как нам по пути, я без машины. Я серьезно, не уходя от темы. Так нравится или нет? Или все же нравится ее подруга? Лишь усмехнулся. Ты знаешь, что иногда сильно раздражаешь, даже врезать тебе хочется. Отвечай, давай. Нравится или нет? Выключай. На мне этот прием не работает. Если он не захочет ответить, его не заставишь. Не готов с уверенностью сказать, что она ему понравилась, возможно, хочет проучить за тот случай на вечеринке. Было смешно наблюдать за тем, как Аня пытается его ударить и угрожает полицией. Эта девушка странная, но сегодня я словил себя на мысли, что она куда симпатичнее, чем мне показалось в первый раз. Было бы интересно пообщаться с ней поближе. Ладно, ладно. А вот мне нравится. Есть в ней что-то необычное, не находишь? — пожимает плечами. Слушай, а что насчет в этом году сходить на пикник вместе со всеми? Вечеринка была весёлой, первокурсники, заводные ребята. Уверен на все сто процентов, что они будет на пикнике. Такое событие подобное ей не пропускают. Подумаю. Эх, достаю телефон. Напишу Серому, он точно не откажет. Мы с Егором друзья. Лучшие друзья. Но мне ближе по характеру и ритму жизни Серый. С ним можно от души повеселиться. Егор же слишком серьезен для своих лет. Он редко присоединяется к нам на вечеринках, редко соглашается на совместные поездки, но на него можно положиться. Если нужна помощь, не откажет. «Ты ведь не прошлое вспомнить меня позвала? Давай выкладывай, что нужно!» Звонок Виты был неожиданным. Девушка пригласила меня вместе поужинать. Я освободился раньше. Отец хоть и заваливает меня работы, но дает не самые сложные поручения — поэтому решил скоротать вечер в ее компании. Мы не виделись около двух лет, и за это время девушка сильно изменилась. Виталина неплохо поработала над своей фигурой и лицом, увеличила грудь, подкачала губы, исправила нос. Если открыть школьный альбом, то увижу два разных человека. Разве я не могу поужинать со старым другом? Плюс того, что ты приходишь в новый коллектив, можно придумать себе любой образ и любую историю. Конечно, можешь, но я хотел бы узнать правду, откладываю приборы. Дай угадаю, Егор или Серый? Она с интересом смотрела и на того, и на того. Ну вот же, а ты не изменился, все такой же прорицательный, усмехается. Егор, расскажешь о нем? Шансы малы. Если ты все еще его не заинтересовала, то уже вряд ли сможешь. Да и с ним много головной боли. Слишком идеальный, ему сложно соответствовать. Выбирай Сергея. А я все же хочу рискнуть. Ладно, без проблем, но при одном условии. Интересно, и что же ты хочешь? Он так и не ответил на мой вопрос. Что ж, когда-нибудь я должен его переиграть? В моей голове зарождается неплохой план. В твоей группе есть еще одна новенькая. Аня? Именно. Информация за информацию. Хочу узнать о ней побольше. Больше чего-то личного. Узнать, кто она такая, откуда приехала, и немного ее прошлого не проблема. Но вот что-то личное достать куда проблематичнее. М -м, неужели понравилось? У тебя изменился вкус? Вкус в полном порядке. Просто любопытство. Ладно, но мне потребуется время. Мы пока не нашли контакт. Так что, расскажешь, как покорить твоего неприступного друга?